Македонская династия. Это произошло уже при Македонской династии, названной так по ее основателю императору Василию I, выходцу из Македонии. Время правления Македонской династии в Византии – 876-1057 годы, было временем ее исторической вершины. Сын Василия I, императора Лев VI, 886-912 годы, имел прозвище Философ. Императоры этой династии вернули Византии острова Крит и Кипр и даже большую часть Сирии с Антиохией, а на западе южную Италию, Апулию и Сицилию. Они разгромили Болгарию и Сербию. Северная граница Византии стала проходить по Дунаю. Внук основателя династии и сын Льва VI философа Константин VII Багрянородный, народный, Порфирородный, который правил 47 лет, 912-959 годы, был ученым и писателем, автором таких сочинений, как «Об управлении империей», «О церемониях» и «Других». В IX-XI веках в Византии развивается ремесленное производство, добывающая промышленность, кораблестроение. Происходит расцвет архитектуры, живописи, художественной литературы, исторической науки. Византийские ученые собирают и комментируют уцелевшие рукописи античных авторов.